Эпилог. За три месяца в диколесии Лу выяснила, что ездить на единорогах далеко не так весело, как она представляла. «Может, с лошадьми было бы по-другому», — подумала она, подпрыгивая в седле радостно горцующего Гермеса, довольного полуденной вылазкой в лес. Накануне шел дождь, и он весь день провел на пастбище без возможности выплеснуть накопившуюся энергию. «Не хочешь научить его не подкидывать ездока?» — с ухмылкой спросила Пенелопа со спины Афины. — Ему бы не помешало. — Он ничему не научится, пока Зак его балует, — ответила Лу, то и дело клацая зубами. Пенелопа рассмеялась. — Когда в следующий раз приедешь, выдрессирую тебе личного единорога, — с озорной ухмылкой сказала она. — Я как раз приметила гнедова с сапфировым рогом. Тебе подойдет? Лу улыбнулась. Но на сердце заскребли кошки. Лучшее лето ее жизни заканчивалось. Сегодня должен был приехать отец и забрать их обратно в Чикаго. В мае Лу бы все отдала, лишь бы вернуться домой, а теперь каникулы подошли к концу, и она отдала бы все, чтобы остаться. Подъехав к раскидистому узловатому дереву, Лу заметила брата. Тот сидел в корнях и увлеченно рисовал, а рядом с ним прихорашивался Феникс. Лу не хотела вырывать его из фантазий, в который он погрузился, но время пришло. Пенелопа натянула поводья, и Афина перешла на шаг. «Не буду мешать», — сказала она, и Лу кивнула. Афина рысцой побежала дальше, а Лу подтолкнула Гермеса в сторону брата, и единорог фыркнул. За лето Лу не раз пыталась сблизиться с Фениксом, но каждый раз при виде него вспоминала, что проклятие сделала с ее семьей и просто не могла. Она понимала, что поступает несправедливо. Феникс спас ей жизнь. Она должна быть благодарна. Но проклятие убило их мать, и у любой благодарности есть пределы. И все же она не могла избегать его вечно. Да и уходить, не попрощавшись, было невежливо. Поэтому Лу приблизилась и слегка кашлянула. «Закончил?» — спросила она. Зак даже не поднял голову. «Ага, еще утром. Это другой рисунок. Лу спрыгнула из седла на землю. «Папа скоро приедет. Нам пора». Зак нахмурился и продолжил рисовать. Вздохнув, Лу села рядом, стараясь не смотреть в сторону Феникса. Зак снова рисовал маму. Он целое лето посвятил ей. Получалось очень красиво, и Лу ощутила внезапный укол ревности, как в тот раз, когда Зак рассказал, что Феникс показывает ему воспоминания о маме. Отчасти она надеялась, что после снятия проклятия он покажет их и ей тоже. Но что он мог сделать, когда она так старательно его избегала? Если мы не вернемся, равенно нас убьют, сказала она пару минут спустя. И вообще, ты же не хочешь, чтобы папа решил, что мы про него забыли? Вздохнув, Зак неохотно отложил карандаш и начал собираться. Мне кажется, это он про нас забыл, пробормотал он. И хотя Зак явно преувеличивал, В чем то он все же был прав. За лето отец звонил всего несколько раз, общался отстраненно и быстро сворачивал разговор. Лу все гадала, что же случилось. Он решил, что одному ему лучше, разлюбил их, больше не хотел быть их отцом. Нет, разумеется, он их не разлюбил, но последний вопрос не давал спать по ночам. Вдруг папа передумал. Вдруг не захочет их собирать. Англия ей нравилась. Она любила и не хотела уезжать. Но они столько всего пережили. И если теперь лишаться еще и отца... Колено коснулось что-то мягкое, и Лу удивленно перевела взгляд на Феникса. Тот посмотрел на нее умильным взглядом, и в темных зрачках она заметила золотой отблеск, которого раньше не видела. «Привет», — тихо сказала она, ласково поглаживая его по длинной шее. Феникс смотрел на нее, И она выдержала его взгляд, хотя в горле встал ком. Что еще она могла сказать тому, кто по неосторожности убил ее маму? И вдруг лес вокруг изменился. Не исчез. Она все еще сидела под тем же деревом, что и раньше. Просто стал другим. Зак судорожно вздохнул и уставился ей за спину. Лу обернулась и увидела маму. Совсем молодую ей было лет двадцать не больше она сидела у дерева и плечи ее сотрясали рыдания рядом стоял феникс тревожно толкая ее под локоть мама не шевелилась но он не отступал и наконец она подняла на него красные опухшие глаза кэл уезжает прошептала она сдавленным от слез голосом ему предложили работу в чикаго он приедет сразу после выпуска еще неделя я больше никогда никогда его не увижу. Феникс издал низкую гортанную трель и нахохлился, кажется, от расстройства. Легкий весенний ветер зашелестел листвой, мама крутила что-то в пальцах, и губы у нее дрожали. — Он хочет собрать меня с собой, — прошептала она. — Посмотри, что он мне подарил. Она протянула Фениксу руку, и на солнце блеснуло серебро. Лом мгновенно узнала украшение. — Это обручальное кольцо, — сказала мама, улыбаясь сквозь слезы. — Я знаю, что выбора нет, но я не смогла сразу ему отказать. Мне нужно время. Нам так хорошо вместе. Я просто, просто хочу провести с ним еще пару дней. Притвориться, что у нас есть шанс на совместное будущее. Она вытерла глаза, но нижняя губа вновь задрожала. — Я так его люблю. Она разрыдалась, а Феникс замер, будто о чем-то задумался потом издал печальный клич, склонил голову, и его охватило мягкое, золотистое сияние. Мама дернулась, словно обжегшись, разжала пальцы и посмотрела на ладонь. «Что?» — она перевела взгляд на Феникса и обратно. Но... Феникс подошел к ней, урча и глядя темными большими глазами. Задрожав, мама бросилась к нему, и нежно обняла, поглаживая по роскошным перьям. «Спасибо!» — прорыдала она. «Спасибо!» Когда лес начал тускнеть, Лу заметила ладонь мамы, немного грязную у основания, но в целом абсолютно нетронутую. Клеймо пропало. Воспоминание поблекло и сменилось другим. В этот раз мама была немного старше и выглядела уставшей. Она коротко обрезала волосы. Такую прическу она носила, когда Зак, Слу были совсем еще маленькими. Присев, она снова обняла Феникса. — Я так по тебе скучала, — пробормотала она, зарывшись лицом в его перья. — В октябре родились детки, близнецы, мальчик и девочка, Захария и Талула. Они такие красивые, — сказала она, и глаза ее просияли. — Поскорее бы вы познакомились. «Феникс, она знал?» — ошарашенно спросила Лу. «Мама ему рассказала?» Зак кивнул, и она вцепилась в его рукав, желая остаться в воспоминании подольше. Но, как и первое, оно тоже померкло, а на смену ему пришло следующее. Мама сидела у дерева и показывала Фениксу фотографии. Свет солнца проникал сквозь ветви деревьев, и под его лучами... Лу разглядела собственное лицо. «Они такие умные, я каждый раз поражаюсь», сказала мама, сияя от радости. «Поскорее бы вас познакомить. Я постоянно рассказываю им сказки о диколесии. Не терпится увидеть их лица, когда они узнают, что оно существует на самом деле». Феникс, урча, изучал фотографии, словно пытался запомнить. Мама с улыбкой гладила его по перьям, но какое-то время спустя раскрыла ладонь, посмотрела на место, где несколько лет назад была белая метка. «Мне ее не хватает», — тихо сказала она. «Не хватает напоминания о тебе. Грустно видеть пустое место там, где когда-то ты оставил свой знак. Ты ведь до сих пор так мне важен». Она замолчала, явно колеблясь. «Я понимаю, что не имею права носить метку, сняв с себя всю ответственность. Понимаю, что...» Лишилась этой части, когда уехала и вышла замуж за Кэла. Но каждый раз, когда я смотрю на ладонь, то начинаю скучать по тебе все больше и больше. Это просто невыносимо. Феникс покосился на нее и, не дожидаясь продолжения, вновь засиял мягким золотом. Через мгновение ореол угас, а мама ахнула и уставилась на руку. «Серьезно?» — шепнула она дрогнувшим голосом. Феникс ткнулся в ее локоть, и мама нежно сжала его в объятиях. «Спасибо. Я никогда этого не забуду. Обещаю». Пока Лу поспешно соображала, что все это значит, воспоминание снова сменилось. В этот раз маме было лет 35, возраст, который ей не было суждено пережить. Видимо, это была ее последняя встреча с Фениксом перед смертью. «Последние воспоминания о ней». «Мне придется вернуться», — сказала она. «Я нужна Заку и Лу. Но я приеду следующим летом, обещаю. А потом познакомлю тебя с ними. И их с тобой». Феникс расстроенно нахохлился, переступая с ноги на ногу. Сердце Лу заныло в груди. Знал ли он, что будет дальше? Знал ли, что видится с ней в последний раз? «Так не хочу от тебя уезжать». Здесь мой дом, ты моя семья, наша семья. Мама поцеловала его в макушку. Люблю тебя. Ты ведь это знаешь, правда? Феникс издал тоскливый клич, а мама погладила его по крылу. Ну-ну, не надо, пробормотала она. Когда ты их встретишь, поймешь, что ждал не зря. Воспоминания начало медленно растворяться. Лу смотрела на маму, в отчаянии, упиваясь последним мгновением. Но прошлое исчезло уступая место настоящему. И вскоре остался лишь ее голос. «Они — лучшее, что есть в моей жизни», — произнесла мама будто издалека. «Я уверена, что они полюбят тебя так же сильно, как люблю я». Лу часто заморгала и даже не удивилась, ощутив на щеках слезы. Зак тоже тихо плакал, и она нащупала его ладонь. «Мама умерла не из-за проклятия». Потрясённо сказала она. Феникс освободил ее. Она сама попросила вернуть себе метку. Зак изумленно покачал головой. Получается, у нее просто была аневризма. Самая обыкновенная дурацкая аневризма. Феникс вопросительно закликотал, и Лу вытерла слезы. Спасибо, пробормотала она, опустилась на колени и обняла его так же, как делала мама. Спасибо, что показал ее нам. Спасибо, что поделился воспоминаниями о маме. Феникс уложил голову ей на плечо, и Лу так не хотела отстраняться. Но Зак коснулся ее руки, свободной ладонью поглаживая Феникса по мягким перьям. «Пойдем, Лу», — тихо произнес он. «Пора возвращаться домой». Такси, хрустя гравием, подъехала к поместью и остановилась. Лу с Заком наблюдали за машиной с порога и не знали, что делать. Не знали, как общаться с отцом после трех месяцев отсутствия. «Мы не обязаны его прощать», — пробормотала Лу. Придется, ответил Зак. «Ты же сама понимаешь, он наш отец, и он совершил много ошибок, но в этот раз нам не за что его винить». Пассажирская дверь открылась. И при виде отца Лоу застыла. А Зак бросился к нему, оставив ее наедине с тетей Мерле. В чем-то он был прав. Если бы отец не привез их в Англию, они не нашли бы диколесье, не познакомились бы с Пенелопой, тетей Мерле, Равеной, Конрадом и Оливером, не увидели бы прошлые мамы, не узнали бы ответы на вопросы, о существовании которых даже не догадывались, и незаживающие раны остались бы с ними на долгие годы. А еще, — осознала она, — пока Зак обнимал отца, они не нашли бы друг друга. Так и провели бы всю жизнь, отдаляясь все больше. Может, в глубине души отец тоже это понимал и специально отправил их к незнакомым людям, чтобы вынужденная близость помогла укрепить истончившуюся дружбу. А может, он просто хотел от них избавиться. Как бы то ни было, результат был один — И после всего, что выпало на долю их маленькой семьи, Лу была готова простить его и начать жизнь с чистого листа. Если не ради него, то ради Зака и мамы. Пока папа крепко обнимал Зака, Лу подошла к нему, ругая себя за застенчивость. Но потом отец поднял на нее взгляд и лед на сердце растаял. «Малышка моя», — пробормотал он, протягивая руку, Не отдавая себе отчета, она бросилась к нему и зарылась лицом в грудь, вцепилась в них с Заком так, будто на всем белом свете у нее больше никого не осталось. «Я скучала», — пробормотала она и с удивлением осознала, что это правда. «И я скучал», — хрипловато ответил отец. «Очень-очень сильно. Простите, что оставила вас здесь. Пожалуйста, простите». Лу, шмыгнув, помотала головой. — Ничего страшного. — Не говори так. Он отстранился и с грустью посмотрел на них. — Когда умерла ваша мама, я был сам не свой. Но это не значит, что я вас разлюбил, честно. Тебе ее не хватало. Просто сказал Зак, и отец кивнул, а его глаза покраснели. Я не понимал, как растить вас без нее. А потом ваша тетя предложила забрать вас на лето, «Я до сих пор жалею, что согласился, но больше я никогда вас не брошу, обещаю». Лу обняла его еще раз, и Зак тоже присоединился к объятиям. Но несколько секунд спустя с лестницы донесся вежливый кашель Равенны. Отец выпрямился, отпустив их, и поспешно вытер лицом. «Вы, я так понимаю, Равенна», — сказал он, — «приятно познакомиться. Спасибо, что позаботились о моих детях в момент нужды». «Они те еще пройдохи», — ответила она, оглядывая их. «Но мы отлично провели время, по большей части». Отец слабо улыбнулся, а Пенелопа, стоящая рядом с травеной, помахала ему рукой. «Я Пенелопа», — представилась она. «Спасибо, что привезли их на лето. Они мне жизнь спасли». В ответ он нервно улыбнулся, явно не понимая, о чем идет речь. «Ты ведь живешь здесь с отцом и братом, я правильно понимаю?» Я бы хотел поблагодарить и их тоже. Пап сейчас занят, сказала Пенелопа, виновато пожимая плечами. А Оливер уехал к маме в Лондон. А, ну ладно, тогда поблагодари их от меня, пожалуйста. А, и Мерле, добавил он, огромное тебе спасибо за все. Он протянул ей руку, но вместо этого она тепло его обняла. Мы всегда рады гостям, сказала Равеном. «Пожалуйста, приезжайте почаще». «Мы это обсудим», — ответил отец, бросив косой взгляд на Лу и Зака. «Мы согласны», — заявила Лу, поднимаясь по лестнице. «Готовы возвращаться сюда каждое лето». «И зиму», — добавил Зак, поднимаясь следом за ней. «И вообще, чем чаще, тем лучше». Отец удивленно заморгал. «Ну, значит, что-нибудь придумаем», — медленно произнес он. «Вам так здесь понравилось?» «Это лучшее место в мире», — совершенно искренне ответила Лу. Равена кашлянула. «Обед почти готов. Составите нам компанию?» «Нет, нет, что вы», — сказал отец. «Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, да и нам пора уезжать». Самолет вылетает в девять. Я настаиваю», — сказала Равена. «Так, мы с Мерле пойдём готовить. Ребята, не хотите пока что устроить отцу экскурсию?» Когда Лу встретилась с ней взглядом, Равена подмигнула. — Это мы можем, — ухмылкой сказала она и оглянулась на Зака. — Ну что, как думаешь, ему понравится лес? — Лес? — переспросил отец. — Но Заку нельзя. — Можно, если осторожно, — ответил он. А потом явно о чем-то вспомнил и принялся рыться в рюкзаке. — Подождите, — окликнул он Равену, и Лу с удивлением осознала что он протянул ей один из своих скетчбуков. Тетя приняла его и нахмурилась. «Это твои рисунки?» «Мой комикс», — поправил Зак. «Я сегодня его закончил, и хочу подарить вам». Открыв блокнот, Равена неспешно пролистала страницы. «Чудесно нарисовано», — сказала она хрипловато. «Ты точно не хочешь оставить его себе?» «Пусть лучше будет у вас», — ответил он. «В диколесье». Да и вообще, не для себя же я его рисовал. Тетя Мерле обняла Азака. — Спасибо за подарок, дорогой. Мы будем его беречь. — Да, спасибо, — повторила Равену, и Лу успела заметить, как она смаргивает слезы. Наконец тетя разжала объятия, и Зак взял отца за руку. — Пойдем, — сказал он. Да — До леса недалеко. Отец, озадаченно наблюдавший за ними, Покорно пошел за Заком и Лу по тропинке, ведущей в лес. «Вам правда так сильно тут нравится?» — спросил он. «Ага», — честно ответила Лу. «Тут хорошо. И мы узнали о маме столько нового. Она обожала это место». «Знаю», — сказал отец хмуря брови. Когда мы учились в Манчестере, она постоянно о нем рассказывала. Я все хотел напроситься в гости, но она отказывалась. Говорила, что ее родственники недолюбливают посторонних. А тут есть на что посмотреть, согласитесь?» «О да, ты даже не представляешь», — ответила Лу. Впереди показалась арка, и она взяла отца за свободную руку. «Хочешь, покажем кое-что классное?» «Ну, давайте, наверное», — настороженно отозвался отец. «А это не опасно?» «Не отходи от нас, и всё будет в порядке», — заверил Зак. «Только без паники, ладно?» «Постараюсь», — ответил он но не обещаю. Ухмыльнувшись друг другу, близнецы потянули отца за собой, и втроем они переступили порог диколесья. Текст читал Семен Мендельсон.